Глава восьмая. У Тиберии не было четкого плана, когда он направлялся к человеку, которого Дрейк называл Саиром. Старику было достаточно и того, что он напал на своих товарищей, а это говорило о многом. Импровизация. Как же я ее люблю и одновременно ненавижу! Подумал он. Попутно отмечаешь, что с новым контейнером нога работает гораздо лучше. Не так, как в былые деньки, но и мастеров-инженеров нужного уровня уже лет сто как не найти. Большая часть из нынешних лишь удивленно таращит глаза и изумляются сложности механизма. Многие так восхищаются инженерными технологиями кольца, даже не понимая, что те сейчас находятся не просто в стагнации, а даже в регрессе, медленном, Но очевидным для того, кто живет дольше, чем положено. Неподалеку от Саира крутился парон. Тот, разумеется, еще издалека узнал мастера, но ничего не сделал, и это было очень хорошо, да хляк бы, вне всякого сомнения, ткнул бы пальцем и завыпил что-то вроде Смотрите-ка, это же мастер Тиберий! Еще бы и руками помахал. Но этот терит вообще не говорил. За то короткое время, что он их учил, ящер не сказал ни слова. «А он вообще говорить умеет?» — подумал старику по дороге. Дрейк держался чуть позади, в толпе. «Молодец. Хоть в чем то от него есть толк». «Добрый день, уважаемый!» — Тибери сбросил с лица привычную хмурость и попытался стать кем-то другим, простым, дружелюбным господином. Вы за свою очень долгую жизнь хорошим актером он так и не стал. Сейра кинул его полным пренебрежение взглядом. Тибери ответил на это заискивающей улыбкой, и при этом сгорбился так, чтобы казаться совсем дряхлым. «Чего у тебя, старик?» Э, мраной, торгуете?» «А не видно. Что еще можно перевозить в таких емкостях? «Грубее, чем надо», — ответил воин. Мужчине явно было недообщение с непонятным, достовучим дедом. Погрузка цистерн была в самом разгаре, и ему нужно было контролировать процесс. Пиво, например», — пожал плечами старик, изображая сущую невинность. У меня нет на тебя времени, просто исчезни. Это исчезну, кивнул Тиберий, хитро ухмыльнувшись. Да обязательно шепну стражникам, что вы везете один странный груз. Я говорю о странном стальном гробе. Улыбка старика при этом стала совсем уж наглой. Тибери не хотел переигрывать, но получилось само собой. Глаза мужчины удивленно расширились. Он дернулся, протянул руку. Чтобы схватить старика, но Тиберий поспешил скрыться в толпе и почти сразу обнаружил Дрейка, который прятался за прилавком торговца. Быстрее за мной! буркнул старик, хватая юнца за руку. К счастью, тот не стал тупить и поспешил следом. Все произошло слишком быстро. Вначале мастер о чем-то поговорил с Айром, а затем рванул так, что пятки сверкали. и, разумеется, охранник Алиба не ожидал подобной прыти от какого-то непонятного старика. Мне осталось гадать, что такого сказал ему мастер, но взгляд у Саера буквально вспыхнул. Он бросился следом, но это было не так-то просто, и не только из-за скорости прыткого деда. Воину приходилось проталкиваться через десятки людей, буквально расталкивая их, в то время как Тиберий скользил между ними, почти не ощущая сопротивления. «Быстрее за мной!» Тебе и Берий меня за руку, и я, не стал задерживаться, поспешил за ним. Мы скрылись в ближайшем переулке, затем миновали еще один, пересекли улицу и вновь забежали в узкий проход между домами. Тс! цокнул языком мастер. В чем дело? Настырный тип, ответил старик. Подбирается слишком близко. Я повернул голову, но никого не увидел. Я то надеялся, что смогу держать его на достаточном расстоянии. Я никого не вижу. А тебе и не надо. буркнул Тибери, резко заворачивая в узкий, почти незаметный переулок. Мастеру пришлось схватить меня за ворот рубашки и дернуть на себя, иначе бы я просто пробежал мимо. Он остановился, чтобы немного привести дух. «Стар я стал для такого!» — покачал он головой. «Что вы ему сказали?» «Что я знаю об увиденном тобой гробе? Что же еще?» — фыркнул он. «Не знаю, глупо это или...» «Ай!» — схватился я за голову, потому что получил очередной удар тростью. «За языком следи, сопляк!» «И что теперь?» — потеряю шип, поинтересовался я. «Теперь нужно подыскать место поспокойнее, устраивать битву с таким типом среди оживленной улицы глупо, а на дирижабле еще глупее». «Значит, вы его выманивали?» — понял я. «Именно. Отдышался? А теперь побежали. Кажется, он скачет по крышам». Бежать пришлось долго, и я даже с некой благодарностью вспоминал уроки мастера, которые раньше считал пыткой. «Туда!» — бросил мне Тиберий, указывая тростью куда-то в сторону группы крупных промышленных зданий. Людей тут было немного, и практически все одеты в серые формы рабочих. Они удивленно таращились на нас, но никто не пытался остановить и выяснить, кто мы вообще такие. Мы забежали в какой-то крупный ангар, в котором кипела работа. Сойдет, сказал Тиберий. И выхватил из-за пазухи револьвер, поднял оружие над головой и выстрелил. Хлопок выстрела сильно ударил по ушам, а окружающие нас люди в панике бросились к выходу. «Мы же вроде не хотели привлекать внимание». «Уже нет на это времени, парень», — сказал старик, поворачиваясь и смотря куда-то мне за спину. Я проследил за его взглядом и выругался. Прямо у входа в рабочий цех стоял Саир. «Какой сюрприз», — тихо произнес тот, хмуро смотря на нас двоих. «Для кого как?» — пожал плечами старик и тут же выстрелил, но в этот раз не в воздух, а в мужчину. Пуля застыла в воздухе в полуметре от Саира, так и не достигнув цели. Он тут же отправил ее обратно, но в этот раз уже я ее остановил. «Значит, мне не показалось. Ты тоже управляешь металлами». Саир не выглядел удивленным, Напротив, его лицо вообще мало что выражало. Ха! «Похоже, от тебя все-таки есть толк», — пренебрежительно буркнул мастер. «Вам бы лучше быть позади», — сказал я Тиберию. «Он может влиять на вашу но... «Ай!» Он вновь меня ударил. Вновь по голове. И в очередной раз нейросеть никак на это не отреагировала. «Больно же, мастер! А ты не красуйся тут! Лучше мне быть позади!» «Пху!» Сдвинув меня своей тростью, мастер двинулся вперед. Саир поднял руку, вокруг которой закружилось облако нано очень похожих на те, что были у меня. Он сформировал их в нечто вроде короткого метательного копья длиной с локоть и тут же швырнул его в нас. Я попробовал остановить, но, как и боялся, на нано -ботов мои способности не работали. Они действовали и управлялись совершенно иным способом. Мастер смело шагнул навстречу летящему оружию и играючи отбил его своей тростью. Тут же вновь скинул револьвер, наведя ствол на Саира. а затем резко сменил цель и выстрелил куда-то под самый потолок. Что-то звякнуло, и в следующий миг Саира снесла деревянная балка. «Ого!» — мыкнул мастер. «Не думал, что получится!» И тут же в нас полетело что-то очень крупное. Кажется, это был один из механических станков для работы с деревом. Теперь я рванул в сторону, я в противоположную, даже не пытаясь остановить такой снаряд. Если бы я попробовал это провернуть, то сжёг бы на это большую часть имеющихся запасов маны. Вместо этого я собрал наноботов, раздумывая над тем, как можно лучше их применить. Я подхватил с земле ржавый, повнутый гвоздь и использовал его как основу, начав покрывать наноботами. «Мастер, займите его на минуту!» «Ты это мне охренел, сопляк!» Саир, казалось, совсем не пострадал от удара деревянной балки. Взмахнув рукой, он создал еще одно короткое копье, но на этот раз цели уже в меня. Остановить его я не мог, оставалось лишь прятаться. Скрывшись за деревянной преградой, я продолжил создание подходящего снаряда для убийства себе подобного. У меня к нему было миллион вопросов, но не думаю, что сейчас тут даст мне ответы. «Что такое Элинар? Что такое нейросеть? И... Кем была моя мать?» Позади послышался какой-то грохот, а затем шум. На мгновение, отвлекшись от работы, я высунулся и посмотрел, что там происходит. Тиберий, несмотря на возраст, был подобен молнии и двигался настолько быстро, что порой превращался в размытое пятно. Боевой потенциал — 5036. Неросеть определила боевой потенциал мастера. причем временами это число возрастало аж трехкратно, но затем вновь возвращалось к исходному значению. Боевой потенциал врага же находился в районе 10 тысяч. Время от времени Тиберий стрелял в Саира, но не столько, чтобы ранить, сколько чтобы отвлечь. Пока тот останавливал пули, он не мог атаковать, что давало мне дополнительные секунды для создания подходящего снаряда. Наконец я закончил, и, дождавшись момента, когда мастер в очередной раз отступит, выпрыгнул из-за преграды с подготовленным снарядом. «Эй, ублюдок!» — крикнул я, привлекая внимание Саира. «Останови-ка это!» Созданный снаряд закрутился по спирали у меня в руке, и я ощутил, как воздух дрожит, а вокруг снаряда то и дело искрят небольшие электрические вспышки. Я направил его на Саира и просто отпустил. Мощная электрическая вспышка, сопровождаемая выстрелом, вновь ослепила меня, но уже не так сильно, как тогда, ночью в лесу. А затем снаряд сорвался с руки, и устремившись к врагу. Тот попытался остановить его, но смог это сделать лишь с гвоздем, который я использовал для разгона. Внешняя часть, созданная из наноботов, полетела дальше, врезаясь в руническую броню Саира. Магия, сокрытая в броне, выгорела в одночасье, А снаряд прошел дальше, пронзая кости и плоть. Глаза Саира удивленно округлились. Он опустил взгляд вниз и ужаснулся, увидев в самом центре своей груди дыру размером с человеческий кулак. Захрипев, он рухнул на колени, а затем завалился на бок, таращясь на меня удивленным взглядом. Хорошая работа, парень. Официально меняю тебе имя с мяса на скорострел. Ну спасибо, буркнул я. Мясо и то не так обидно звучало, как новое прозвище. Сельма, как услышит его, непременно будет ржать. «Не расслабляйся», — бросил мне мастер. «Мой опыт подсказывает, что если все проходит слишком легко, значит, мы что-то упускаем». Я бросил на него удивленный взгляд, но затем мы услышали тихий смешок откуда-то сверху. «А вы лучше, чем можно было подумать». «Альра», — не поверил я собственным глазам, когда увидел сидящую на одной из опор крыши девушку. Она весело болтала босыми ногами и смотрела на нас с заинтересованным взглядом. «Что ты?» Я замолчал на полусловии, заметив, как за ее спиной что-то двигается. Это было облако нано -ботов и очень крупное. Лишь сейчас я заметил, что она затягивает почти весь потолок цеха. «Скорострел! и я подстрелишь?» поинтересовался мастер, неторопливо перезаряжая револьвер оставшимися патронами. «Не уверен». «Боевой потенциал — 28 два. Оценила нейросеть уровень моего противника. «Боевой потенциал пользователя — 488». «Вы молодцы!» — приветливо улыбнулась нам Альра. «Но, к сожалению для вас, понятия не имеете, во что влезли. Вечно вы, клановцы, пытаетесь прыгнуть выше головы, не понимая, где ваше место». «А вы, линцы, мните себя равными богам!» — фыркнул мастер. Он пытался говорить и стоять как обычно, но старик выглядел напряженным. Ты знаешь, кто я? Глаза девушки удивленно расширились. Да, оделась встречаться, сказал мастер, а затем на его лице появилась крайне гадкая ухмылка. Да ты не одна из них. Ты всего лишь мелкая ничтожная грязнокровка. Кажется, так ваши называют ублюдков. Если раньше Альера воспринимала все происходящее как некую игру... То сейчас ее лицо исказило гримаса злости. Что бы не имел в виду мастер насчёт кровки, но девушку это крайне сильно задело. Она резко дёрнула рукой, вырывая револьвер из руки Тиберия. Тот улетел на добрый десяток метров, и девушка тут же оказалась перед стариком с кинжалом в руках. Мастер физически не успел отреагировать, сделал лишь шаг назад, а затем его сердце пронзил в серебристый кинжал, созданный из наноботов. "Нет!" крикнул я, ощутив острое бессилие. А затем она толкнула умирающего с такой силой, что тело мастера прошибло крышу цеха, устремившись в небеса. Девушка тем временем повернула голову ко мне, удубнувшись хищной ухмылкой. Он ошибается, Дрейк. Я не грязнокровка, как ты. Я истинная гражданка Элинара. Впрочем, ее глаза стали холодными, как лед. Мне сейчас там не слишком рады. Что происходит, Аллера? Как можно более ровным голосом спросил я, отступив от нее на пару шагов. Мне её в прямом бою не победить. То, с какой легкостью она смогла одолеть мастера ужасала. Я думал, мы друзья. Я хотела стать тебе другом. Мило улыбнулась она. Но ты все испортил, Дрейк. Испортил в тот момент, когда почувствовал груз. То есть? Да. Опередила она мой вопрос. Гоблины вовсе не нападали. Они защищали груз от тебя. Правда, миленькие. Обычно они скрываются в лесах и двигаются по под на каравану, расправляясь с разбойниками. «Тогда зачем тебе нужны были клановцы?» «Затем же зачем и гоблины?» Пожалуй, на плечами. «Для защиты. Моя собственная миниатюрная армия». «Гоблины действительно напали в тот момент, когда я впервые коснулся гроба с помощью своих сил. Но тогда почему коротышки напали и на последний вагон? Отвлекающий маневр? «И Алим тебе не отец?» «Разумеется, нет. Он полезен. Он мое прикрытие, позволяющее колесить по островам, оставаясь незамеченной». «Ох, Дрейк, вот зачем ты полез к моему драгоценному грузу? Ведь после того, как ты убил тех несчастных гоблинов, я собиралась вас отпустить. Честно-честно». «Ты собиралась сделать с нами то же самое, что и с гоблинами», — осознал я. «Ты подчиняешь их своей воле. Алим, Саир, все они тоже твои марионетки». «Именно так», — Кивнула Альра, тепло улыбаясь, но глаза оставались такими же холодными. «И, кстати, вот и твои друзья». Она посмотрела куда-то за моё плечо, и я рефлекторно повернул голову. В цех входили Кира и Парон. Внутри у меня всё похолодело. «Сука!» — проручал я, поворачиваясь к ней. Аллера довольно хихикнув, оттолкнулась от земли и словно взлетела, используя как точку опоры металл вокруг. «Посмотрим, что ты за человек, Дрейк Арс. Жертвующий собой ради друзей или тот, кто готов убить их ради собственной жизни? Ты больная!» — проручал я, буквально сгорая от гнева. Мне больше всего на свете хотелось свернуть этой дряни шею, но пришлось отвлечься на товарищей, очень резко ставших врагами. Кира атаковала стремительно, цель не то в грудь, не то в шею кулаком. Я едва успел скользнуть в сторону, перехватив ее руку в запястье. На мгновение наши глаза встретились, и я увидел искренний ужас в ее взгляде. Она не хотела сражаться, но тело двигалось само. Девушка попыталась сделать мне подсечку, но нейросеть уже просчитала этот маневр. и подсказал лучший вариант в контратаки. Но им я не воспользовался. Вместо этого провел точный удар ногой под колено, стараясь замедлить Химеру. Следом сразу же атаковал Паррон. Он просто прыгнул, чуть не приземлившись на нас с Кирой. Оттолкнув от себя Киру ногами, сам сделал перекат назад, вскочил, подхватил какую-то деревянную деталь и швырнул ее в меня. Без особого труда уклонившись, я рванул ему навстречу, и, усиливая себя Ки, оттолкнулся от земли, оказавшись перед ним, и провел мощный удар коленом прямо в подбородок ящера, но тут же был схвачен оказавшийся рядом Кирой. Девушка дернула меня, и я плашмя приземлился прямо на пол, а затем резко ушел в сторону, уклоняясь от сокрушительного удара парона. «Кира! Парон! Это же я!» Попробовал я достучаться до них. Я видел в глазах Киры понимание ситуации. «Справляйтесь! Вы сильнее этой суки!» Когтистая лапа парона чуть было не снесла мне голову, но я вовремя присел, перехватил его руку и швырнул ящера. «Прости!» — услышал я едва слышный голос Киры и тут же очищил острую боль в боку. Кира плакала. Она смотрела на меня взглядом полным полном отчаянии, а у самых ног извивался хвост с обнаженным и окровавленным ядовитым шипом. Альра весело хохотала, наблюдая за нашей схваткой, как за представлением. «Обнаружено опасное ядовитое соединение. Запуск протокола ATX-77». Запуск протокола FTX-338. Этот яд был совершенно не таким, как тот, каким меня порезал убийца из безранговых. Тот парализовывал, а этот вызвал боль. Словно мне в вены пустили чистое пламя, сжигающее тело изнутри. Я пошатнулся, чем тут же воспользовался парон, ударивший меня кулаком в грудь, чем отбросил на добрый десяток метров. Судя по предупреждениям нейросети, я только что сломал несколько ребер и правую руку. А! только и смог выдавить из себя. Мне нужно было встать. Встать и сражаться. Убить эту тварь точно так же, как прикончил Саира. В этот раз никто не придет мне на помощь, как к схватке с Фмелом. В этот раз я один. «Так что вставай во имя Нальзы, Дрейкарс и заставь ее заплатить!» — вслух произнес я, стягивая к себе всех своих наноботов. Пока я сражался со своими товарищами, Остатки моей невидимой армии поглощали металл вокруг, восполняя свою численность. В голове сам собой возник образ. Тот самый человек, окруженный трупами и армией, пугающий и такой реальный, с таким же, как у меня, шрамом на груди. Его кожа была целиком полностью сделана из металла. «Моя плоть — это металл», — зазвучал в голове чужой голос, от которого мурашки побежали по коже. Это был голос хранительницы. «Моя плоть — это металл», — против воли повторил я. «Внимание! Обнаружена аномалия в программе. Внимание!» «Директива Альфа-22. Отмена контрмер. Директива Альфа-22. Запуск эфирного ядра на 3% мощности. Директива Альфа-22. Разрешение на модификацию наноботов». «Наноботы застроились по моему телу. Подобно воде они проникали под одежду. покрывая кожу. Шарам на груди тоже стал разрастаться, и с каждым вздохом, с каждым ударом сердца я чувствовал, как мне становится лучше. Аллера уже не смеялась. В ее взгляде читалось удивление и испуг. И ей действительно следовало бояться. Я выпрямился, встав в полный рост, и тут же мне в лицо врезался могучий кулак Паррона. Но я даже не шелохнулся. Без особого труда отшвырнула тебя ящера, а затем, повторив трюк Аллеры... Оттолкнулся от окружающих нас металлических предметов и устремился прямо к ней. Но добраться до этой суки так и не смог. Она собрала своих наноботов в нечто похожее на массивный металлический молот, с огромной силой ударивший мне в грудь. Я с грохотом рухнул на каменный пол, но даже не пытаясь подняться, оттолкнулся и вновь устремился к ней. Она опять воспользовалась молотом. Ее лицо исказило гримаса страха, и я намеревался этим воспользоваться. В последний миг я сместился в сторону, пропуская молот мимо себя. Плечо вонзилось небольшое серебристое копье, как те, которыми орудовал Саир, и вот этот удар я уже почувствовал. Бросив взгляд на серебристую металлическую кожу, я увидел тонкие нити трещин. Видимо, не такой уж я и несокрушимый в этой форме. Пока что, что послышался насмешливый голос хранительницы, от которого внутри все похолодело. Еще один молот вновь обрушил меня на землю, и в этот раз на меня набросилась Кира. Она нанесла мощный удар мне в область шеи, но ее поток я даже не почувствовал. С таким же успехом она могла колотить каменную глыбу. Кира была достаточно крепкой, но я не стал рисковать и оттолкнул ее не с такой силой, как Парона, который, к слову, уже поднимался на ноги. Лишь слегка оттолкнул ее, а затем, вырвав из ближайшего деревянного предмета гвоздь, выстрелил ему. Покрывать снаряд на наботовой оболочки времени не было, поэтому сделал это так. Разумеется, она смогла остановить разогнанный до баснословной скорости гвоздь, но, судя по тому, как при этом вспыхнули её наноботы, на это ушло немало сил. Скачив на ноги, Аляра оттолкнулась от балки и устремилась в сторону выхода, вознамерившись сбежать, а не продолжать бой. Она преодолела примерно половину расстояния, как вдруг с потолка на нее нечто свалилось. Раздался душераздирающий девичий крик, а затем она рухнула на пол. Я бросился туда, не веря собственным глазам. Небольшая, юркая, зеленокожая фигура вцепилась в валлеру повредив когтями ей глаз и часть щеки. На нее тут же обрушилась вся мощь наботов, которые превратились в копья. Пока они разрывали на куски гоблина, Айлера вновь попыталась сбежать, но я уже был рядом, швыряя в нее какой-то металлический инструмент, находившийся неподалеку. Она была вынуждена отбросить его вместо того, чтобы полететь дальше. Это дало мне нужные секунды, чтобы добраться до нее. Я схватил Девицу за шею, стараясь придушить, а меня тут же ударили десятки сформированных из наноботов копий. Мне казалось, что задушить ее будет легко, но ошибся. Пока часть наноботов атаковала меня, вторая сформировала множество тонких нитей, которые оплели мои пальцы, руки, плечи, шею. Они тянули меня во все стороны, и если бы не металлическая кожа, то просто разрезали бы меня на куски. Я держал аллеру в своих руках, Но из-за проклятых нитей оказывающих противодействие, мне не хватало силы. Все же я был близок. Девушка уже хрипела, а моя хватка становилась только крепче. Если бы она хоть на миг ослабила своих наноботов, то я просто смял бы ее горло, как лист бумаги. Из глаз девушки текли слезы, а губы шептали что-то вроде пощады. Копья молотили по спине, и я уже чувствовал, как трескается моя броня. Еще несколько секунд. и они смогут вскрыть мою скорлупу, и тогда мне конец. А затем она обрушила на меня молот, но в этот раз я был готов и стойко принял удар. Все, чего она этим добилась, это смогла сделать один дополнительный вдох в момент, когда я ослабил хватку. «Нет, ты так просто не выкрутишься, тварь!» Сквозь зубы процедил я. Еще один удар, но куда слабее, чем прежний. Третий удар молота вообще задел лишь по касательной. Аля разодыхалась, ее руки колотили по моей броне все слабее. Она была в отчаянии и стала значительно хуже контролировать свои способности. Пощади! Нет, тихо прошептал я в ответ. Глаза Алеры закатились, а она на боты потеряли форму, осыпавшись на землю. Она не умерла, просто потеряла сознание. Я мог бы сдать ее клану, мог бы получить ответы на нужные мне вопросы, но эта сука убила мастера, чуть не убила Сельму и взяла под контроль моих друзей. Теперь я даже не знаю, что с ними будет. Не говоря о целой куче людей, которые она управляла. Я почему-то сильно сомневаюсь, что Саир и Алим – единственные ее жертвы. «Нет», – вновь повторил я. Ухватив одной рукой ее за подбородок, вторую положил на затылок и резко повернул, сворачивая шею.